Он злобно оттолкнул свой бокал к бармену, чтобы тот наполнил него, а сам закурил сигарету. Бармен налил порцию виски и проговорил в полголоса. «Смотрите». Эдди повернулся на вертящемся табурете и увидел молодую девушку, направляющуюся к регистратуре. У Эдди вырвался стон восхищения. Это была высокая, стройная, исключительно красивая девушка. У нее были необычайно рыжие волосы, каких он никогда еще не видел. Одетая в черное с ног до головы, в роскошном меховом манто, наброшенном на плечи и застегнутом ушей на золотую цепочку, она представляла собой необыкновенное зрелище. На ней не было шляпы, и единственным пятном в этом ансамбле черного цвета была пурпурная орхидея, приколотая к манто. «Посторожите мое виски, старина!» — обратился эддик к бармену. «Хочу полюбоваться этим созданием вблизи». И он спустился с табуретов став на пороге бара, откуда мог лучше видеть весь вестибюль. Гиз, служащий регистратурой, высокий тощий парень, живыми глазами подмигнул Эдди в то время, когда девушка заполняла карточку. Эдди смигнул ему в ответ. Возникший, как из-под земли, грум взял чемодан девушки и с энтузиазмом повел ее к лифту. Эдди заметил, что девушка несла два портфеля из кожи, которые совсем не подходили под ее облик, и ему стало любопытно, что же в них такое. Он смог лучше разглядеть прекрасную незнакомку, когда она направлялась к лифту. Девушка была немного бледна и выглядела чуть апатичной. У Эдди создалось впечатление, что он уже где-то видел ее, что весьма удивило его, так как он, безусловно, не мог бы забыть подобных волос. Но, тем не менее, ощущение не исчезало. Когда она вошла в лифт, Эдди подскочил к столу у регистратора. «Кто такая?» — спросил он у Гиза. Гиз небрежно провел рукой по волосам. «Она подписалась Кэрол Блендиш», — взглянув карточку, сообщил он. «Какова красотка, а? Ей недорого обойдется снятый номер». Он качнул головой и произнес. «Это неоновая вывеска — лучшая идея, которая когда-либо приходила нам в голову. Без нее мы никогда бы ее не поймали». Но держу пари, что она задержится тут лишь на одну ночь. — Кэрл Блендиш, — нахмурился Эдди. — Где же я слышал это имя? — Никак не могу вспомнить. А ты знаешь ее? — Не спрашивай меня об этом. Внезапно Эдди посмотрел на Гиза блестящими от возбуждения глазами. — Боже мой, боже мой! — скрикнул он. — Это курочка, о которой много писали в газетах. — Наследница! — Так вот, она стоит миллионы! — Да! Правда, говорят, что она сумасшедшая. Это ничего не доказывает, небрежно проговорил гис Если уж говорить о сумасшедших, то половина жителей тронутая. Но у них нет миллионов. А она прекрасно сложена, да? Что ей здесь нужно, задумался Эдди. Пожалуй, эту птичку можно ощипать. Он лихо щелкнул пальцами. Это то, что я бы назвал классной работой. Какой номер у этой рыжей? Я хочу заняться ей. Нельзя упускать такую уникальную возможность. Номер 247, и улыбаясь Гиз добавил, у меня есть отличная отмычка, если желаете. Эдди покачал головой. Нет, тут нужно действовать с умом, не торопясь. Первый раз в жизни я могу заняться настоящей красавицей, и я хочу продлить удовольствие. — Это тем более приятно после всех ваших старых тетерок, — ухмынулся Гиз. — Я вам завидую, старина. — Благодарю. Эдди поправил узел галстука. Есть в чем. Грум поставил чемодан возле кровати, раздвинул шторы и открыл окна, забрызганные дождем и грязью, после чего широко распахнул дверь в ванную, несколько раз ударил по кровати, чтобы показать, что в ней остались пружины, и замер с протянутой рукой и блестящими от надежды глазами. Кэрол почти не видела его стараний и ухищрений. Она страдала у нее, болела голова, тело нуждалось в отдыхе. Неровной походкой она подошла к единственному в номере креслу и упала в него, поставив на пол возле себя оба портфеля. Грум, маленький негодяй, 17 лет, внимательно посмотрел на нее и решил не уходить до тех пор, пока не получит от нее начальство. — Желаете еще что-нибудь? — спросил он повышенным голосом, так как она, казалось, совсем забыла про него. — Можно подать вам обед в номер, если хотите, а можно и зажечь огонь. — Вас заставят заплатить за это хорошие деньги, но если вы хотите, я устрою это. Кэрл вздрогнула и взглянула на него так, как будто была близорукой.